Внучки бесформенные. Мы выросли и торчали из своих гимназических шинелей, как деревья сквозь полисад. Поговицы на груди под напором мужества отступали к самому краю борта. Хлястик, покинув талию, стягивал лопатки. Но мы стойко донашивали старую форму. На блеклых фуражках синела бабочкой тень удаленного герба. Однажды товарищ Чубарьков привел в класс семерых новичков. Одеты они были пестро, не в форме, и держались кучкой за кожаной спиной Чубарькова. Но пояса у всех были одинаковые, на пряжках были буквы В. ВНУ. Комиссар сказал классу. — Прошу потише. Затем — Здравствуйте. Точка. Следующий вопрос. Ввиду того, что теперь школа единая, все должны учиться заодно сообща. Будьте знакомы. Это вот из высшего начального училища. Подружайтесь. Долой внучков, — закричали сзади. Не будем учиться с внучками. Мы средние, а они начальные. чубарьков обернулся в дверях. Кто вместе со всеми не желает, — сказал он. Тот может, пожалуйста, получить метрики самостоятельно. — И... — Ша! — сказал комиссар и ушел. Внучки остались робеть у кафедры. — Здравствуйте, буржуазия! — сказал смуглый внучок Костя Орденко по уличному прозвищу Жук, знакомый нам по старым дракам на улице. — Здравствуйте, ребята и девочки! — — вежливо сказал Костя Жук. — А по не по? -по — серьезно спросил биндюк А по портрету не получишь? — перевели наши сзади. «А рото — А рато вы мяби? спокойно сказал Костя Жук. — А раньше-то вы меня били? — растолковали нам внучки. В классе уже начали остегивать срок часы, чтобы не повредить их в драке. Девочки принимали часы на хранение. Эх ты, внучок бесформенный, сказал Бендюк, грозно подойдя к кости Тоже туда же. Изначально в гимназию вперся. Да у вас даже пуговицы не серебряные, никакой формы. А тоже лезут. — Вы — среднее учебное заведение, а мы — высшее, хоть и начальное, — хитрил Костя Жук. — Мы больше вашего учили. Вот скажи, где бывает полусумма оснований? с роду не встречал полусуммы оснований. — Чихал я твоей полусума оснований, — свирепел он. Вот приложу тебе сейчас печать на удостоверение личности, так будешь знать. Но он был смущен. Я видел, что многие из наших ребят торопливо рылись в учебниках. Я знал, где бывает полусумма, и поднял руку, чтобы спасти честь класса. Степка Атлантида крепко ударил мою ладонь и сбил ее вниз. «Без тебя обойдутся» тихо сказал Степка. — Так ему и надо, биндюгу Молочага, этот внучок, уел наших. — Присаживайся, ребята, на свободные вакансии, — громко сказал он внучкам. Внучки не смело рассаживались. Отчужденное молчание класса встретило их. Костя Жук подсел к шпингалеткам. Так прозвали у нас двух неразлучных маленьких учениц. Неподходящее знакомство, — сказали хором обе шпингалетки. Они тряхнули бантами и напыщенно отодвинулись.